В лавке нашей, полон сомнения сидел и мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что Бог нас покарает и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна. Она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на колечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья. Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки. Нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви. Его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом и скудно прожил еще 40 лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на 80-м году жизни. Дядька мой, Лев, брат отца, учился в Воложинском ешеботе. В 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анджелес, бросил ее там и умер в дурном доме среди негров и малайцев. из -за всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был доверчивый к людям. Он обижал их восторгами первой любви. Люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери из-за всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от учения головными болями. Все это видела моя мать которая никогда не была ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что семья наша станет когда-либо сильнее и богаче других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, боялась купить форменную блузу раньше времени и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета. 20 сентября 1905 года В гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку. И даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвостливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были влажные, покрыты рыбьей чешуей, и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался от обыкновенных людей еще и лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквие. Он видел, как солдаты Николая I расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он и не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл Был всего только старый неуч и наивный лгун, но по басенке его не забыты. Они были хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу. Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих торговцев зерном, маклеров по продаже имений и выезжоров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Кроме выезжоров к нам пришел старый Либерман, обучавший меня Торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас Мусье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо, шелковые традиционные шнурки вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке «Тост в мою честь». Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил Русских мальчиков с толстыми щеками И сыновей грубых наших богачей Так в древние времена Давид, царь Иудейский, победил Голиафа И подобно тому, как я восторжествовал над Голиафом Так народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас И ждущих нашей крови Мосье Либерман заплакал, сказав это Плача, выпил еще вина и закричал «Виват!». Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать пригубила вина, хотя она и не любила водки и не понимала, как можно ее любить. Всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями. Но счастливые дни наши наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда по утрам до ухода в гимназию она стала приготовлять для меня бутерброды, когда мы ходили по лавкам и покупали елочное мое хозяйство, пенал, копилку, ранец и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от зайчьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственничества над новыми вещами передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец. Мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни.